Глава вторая. Держи меч выше, Илос. Исару ударил клинком по моему тяжёлому мечу, когда я опустил лезвие слишком низко. Раздался звон стали о стали, и я невольно скривился от того, как он резонал по ушам. Старший брат был явно мной недоволен. Сколько раз говори, через полгода тебе исполнится 13, ты давно не ребенок, соберись. Он был прав с того года и особенно быстро начал расти, и наша разница с сестрой становилась все заметнее. Благополучие и жизнь родных зависели от наших способностей защищаться, поэтому мы только и делали, что тренировались. Если не с холодным оружием, то с дарами, а если тело изнывало от усталости, то отец заставлял нас развивать мозги и читать, восполняя пробелы в знаниях. Среди выживших людей Востока нашлось даже несколько учёных, которые весьма охотно стали нашими преподавателями. Мы тренировались на заднем дворе нашего нового просторного дома. Стала тёплая погода, наконец, наступила моя любимая весна, и я витал в облаках вместо того, чтобы отработать своё занятие и закончить тренировочный бой достойно. Я не совсем понимал, зачем уметь обращаться с любым видом оружия, когда я уже неплохо справлялся с изогнутым восточным мечом, кинжалом и луком. Однако отец и братья обучали меня метать кинжалы, сражаться с копьем и щитом, а в тот день дали тяжелый клинок. Он был мне не по весу, привычный замах не получался, меня постоянно вело в сторону, и я оставался неуклюжим. Старший брат с детства был самым ответственным и покорным. Поэтому освоил все, что велел отец. Затем Исар приступил к обучению братьев, а за ним потянулся Каид, наслаждаясь физическими упражнениями и возможностью выпустить пар или разогнать скуку. Мы с Шейном были менее заинтересованы в постоянных тренировках, хотя понимали, что все эти способности не раз спасли нам жизнь и, скорее всего, пригодятся в будущем. Простее, Сар, но ничего страшного не произойдёт, если я пропущу одно занятие, промямлил я, устав держать тяжёлый меч. Я открыто улыбнулся брату, надеясь убедить его отпустить меня отдохнуть, но тот не клюнул на мою очаровательную улыбку, как любила называть её мама. Брат нахмурился, недовольный отсутствием у меня старания. Занимаясь чем-либо, Исар выкладывался полностью, и к мне счастью, от других требовал того же. Близился двадцать первый день рождения брата, и отец почти полностью переложил на него мое обучение. «Каид, разберись с ним!» — крикнул Исар другому брату, который, сидя на ближайшей скамье с хрустом, вгрызался в сочное яблоко. Каид на время задумался, глядя из-под лобья то на Исара, то на меня и обратно. Брат с таким громким хрустом жевал ярко-зеленый фрукт, что я почти чувствовал кисло-сладкий привкус на языке. «Хорошо». Каид растянул губы в привычной хищной улыбке и выкинул остатки яблока в кусты, лениво поднимаясь с места. Каид до хруста в позвонках потянулся, разминая спину и шею. Ему почти девятнадцать. Будучи вторым по старшинству, он перенял часть обязанностей Исара и стал моим любимым учителем в схватках в рукопашную или на мечах. С ним скучная отработка ударов и защиты походила на игру. Позже, спустя десятилетия после нашего расставания и разделения континента на четыре страны, я слышал небылицы, что мы с Каидом никогда не ладили, так же как не могут ладить Света и Тима на это откровенная ложь. Я уверен, Каид, услышав это, тоже смеялся. Я ладил со всеми и любил каждого из своих братьев так же, как и они меня, но с Каидом мне почему-то было проще всего. Наши ссоры и драки становились не более чем игрой или братским соперничеством. И лишь однажды это переросло во что-то серьёзное. "Когда ты уже научишься, братишка?" хмыкнул Каид, забрав меч из рук Исара. Он сделал несколько шагов ко мне, проворачивая оружие в руке. "Пора бы выяснить, что убедить Исара в состоянии только родители, да, теяла, и порой даже сестре это не просто. Что правда то правда?" Исар был для меня как третий родитель. Наша разница в возрасте ощущалась почти физически. Я бросил взгляд на самого старшего брата Кария, глаза которого продолжали недовольно смотреть на меня. В отличие от Каида с длинными волосами, Исар оставался верным более короткой стрижке и всегда зачёсывал волосы назад, чтобы они не мешали. Старший брат был высоким и широкоплечим. а регулярные занятия с мечом, хорошее питание и физический труд помогли ему нарастить крепкие мышцы. Больше двух лет мои братья и сестра помогали людям, используя дары. Поселение разрослось до самостоятельного города, началось активное строительство, и за основу взяли архитектуру людей Востока, количество которых преобладало среди нас. Дома строили деревянные и невысокие, климат стал мягче благодаря Каиду и Исару, А постройки в пару этажей не угрожали жизни при землетрясениях. Они повторялись не так часто, как в годы чёрной зимы, но никто не мог быть уверенным, когда земля прекратит болезненно вздрагивать и полностью оправится после падения звезды. Проявившихся даров уже никто не боялся, даже наоборот, сформировался культ восхваляющий нас как спасителей. Количество почитателей росло с немыслимой скоростью. Из отдаленных земель люди беспрерывно стекались к нам. Родителям с Исаром невольно пришлось взять на себя роли лидеров, хотя они никогда этого не желали. Началось формирование новой политической власти. «Каид, мне нужно насоветься отцом, проследи, чтобы Илос доработал отведенные часы, а затем можешь отпустить». Исар хлопнул светловолосого брата по плечу и зашагал в сторону выхода с тренировочной площадки. «Исар!» — крикнул я ему вслед, надеясь на запоздалое снисхождение. «Не смей отлынивать, Илос!» А с громким смешком ответил он, не поворачиваясь. «Проще отработать, братишка, нытье бесполезно и отнимает время. Даже Тея не конючит, как ты». Ухмылка Каида стала шире, а я надулся, обиженный подобным сравнением. «Конечно нет, ее же никто не заставляет этим заниматься. Зачем ей оружие, если у нее есть огонь и четыре старших брата?» не моргнув и глазом отмел претензию Каид и напал первым, нагло воспользовавшись моим отвлечением. Я отбивался как мог, но на тренировках Каид меня не щадил, а на мои проигрыши и обиды всегда возмущался, напоминая, что я могу лучше. Говорил, что видит во мне потенциал, которого нет в других, и со временем я стану сильнее своих учителей. Но потом, глядя, как я из мота навалялся на земле, всегда добавлял усмешкой, что прежде чем обогнать наставников, мне нужно хоть немного к ним приблизиться. В ответ на моё напоминание о разнице в нашем возрасте, росте и весе, Каид насмешливо фыркал, называя моё оправдание нытьём. Я злился на него за насмешки, но злость придавала сил. Я вновь и упорно поднимался. Каид взрастил во мне жажду соперничества и ненависть к проигрышам, делая меня похожим на него. В мастерстве меча я ему уступал, но стоило брату кинуть в меня лучом света, как я с лёгкостью отбил от такой тьмой. Каид бегло осмотрелся, убеждаясь, что мы на тренировочном поле одни. "Вот так уже интереснее", пробормотал брат, опять о таком умении даром. Только моя способность могла противостоять его, поэтому Каид поощрял моё использование дара. Мы тренировались вместе, радуясь возможности применять наши особенные силы. Хоть я и обещал матери никому не показывать тьму, но наблюдая, как крепнут и расцветают с возрастом способности моих братьев и сестры, я не смог удержаться и тренировался по ночам. Кайт прознал о моих вылазках и предложил свою помощь. Именно так, разделив мой секрет, он стал мне ближе всех. Я также первым узнал о моей способности исцеляться. На одной из тренировок брат сильно порезал мне руку, но травма исчезла быстрее, чем мы успели перевязать её. Затем я сам выяснил о возможности видеть прошлое через прикосновение. Это были мои побочные дары, как мы назвали их позже. Именно благодаря брату я узнал о силе родной крови, которая не позволяла мне увидеть прошлое близких без их позволения. Родственная кровь хоть и давала привилегию, но не все способности она блокировала, какие-то просто приглушала. К этому периоду почти у каждого из нас проявились побочные силы. Исару снились вещи и сны. Но он каждый раз сокрушался, что помнил разве что о размытые отрывки. Каид научился становиться невидимым, хотя эта сила требовала усилий и сноровки. Поэтому он активно тренировал новую способность. Шейн был чувствителен к эмоциям, считывая настроение людей всех, кроме нас. Одна Теала не проявляла других заметных особенностей. Десятилетиями позже, анализируя всё произошедшее, я пришёл к выводу, что именно с моего тринадцатилетия, найдя крепкую опору в лице Каида, я не намеренно, но стал шаг за шагом отдаляться от Теалы. Внешне казалось, что мы были всё так же близки. Но на деле между нами словно образовалась полупрозрачная стена. Будто мы продолжали видеть друг друга, но подойти близко уже не могли. И будь я хоть немного внимательнее, смог бы заметить изменения и быстрее понял бы, какая же побочная сила досталась сестре. Каид прекратил нападать своим светом, возвращаясь к отработке ударов. Несмотря на холодный ветер, я весь вспотел. Длинная рукоять меча скользила. пальцы ныли от постоянного напряжения. Каэйд, оставь Илосов в покое, недовольно закричала Тэ и побежала к нам. Пока Каэйд наносил один удар стальным мечом за другим, а я едва успевал блокировать его лезвие или уворачиваться. Чаще мы использовали деревянные мечи, но тогда был один из дней тренировок с настоящей сталью. От серьёзных ран меня спасал лишь страх, адреналин в крови и умение уклоняться. Тела, как и мама ненавидела, когда мы балансировали на опасной грани. Сестра боялась, что однажды один из нас не сможет вовремя остановить оружие и убьёт второго. Тело вклинилось между нами, закрыв меня собой и одарило Каида недовольным взглядом серых глаз, точно таких же, как у меня. Отойди, Милюс, мы ещё не закончили. Тяжело дыша, она смешливо бросил Каид Я почти не видел пота на его рубашке, в то время как моя полностью прилипла к спине. «Я уже не маленькая, Каит. Хватит меня так называть!» Она всегда злилась на это прозвище, а Каит специально дразнил ее, дожидаясь обиженных воплей сестры. «Я буду называть тебя мелюзгой столько, Тея, сколько пожелаю!» — уперся брат. «И отойди, пока не попала под меч!» Как и все мы, Каит любил сестру, но и задирать ее он любил ничуть не меньше. В ответ Тея раздражённо топнула ногой, и между нами выросла невысокая полоса огня. Но сестра радовалась недолго. Буквально через несколько секунд из дома вышли Шейн и мама. Шейн сразу потушил пламя Теилы, а Кайт извитительно улыбался сестре, пока та недовольных ныча выслушивала выговор от мамы за использование стихий для личных капризов и тем более против братьев.